Глава седьмая. Вижу, не вижу. Что с ней происходит? Этот вопрос Монфукон мог задавать себе сколько угодно, но пока без ответа, раздумывать над которым в такой миг казалось неразумным и бессмысленным. Не до того. Дрожь земли прекратилась, а пугающий низкий звук постепенно сошёл на нет, проваливаясь вниз, под ноги, подмесив от алого снега и грунта с урчанием, выливаемой в воронку тягучей жидкости. Столб огня, где-то далеко рванувшийся в небо, исчез, оставив после себя дымный чёрный след, медленно тающий под серым зимним небом. Что там случилось? Где-то в своих бесконечных секретных шахтах гномы нарушили правила хранения взрывчатого порошка. Да так что бахнуло под всем фрейштадом при землетрясении? Неужели? Странно. Дома-то по окружности весёлой площади стоят целёхонькие, разве что крыши да оконные проёмы местами повело, торговые ряды покосило немного, где прилавки попадали, где просто тенты сорвало. Больше шуму, чем разрушений. Но так не везде. Беседку-то для состязания пирогов основательно разметала и, похоже, единственная трещина в почве, уходящая вглубь рваным зигзагом, Вот она, тут, в непосредственной близости от кулинарного ресталища. Монфакон не придал бы этому факту значения ранее, если бы не все обстоятельства контракта и то ли мифическая, то ли реальная история перстня Нибелунгов. Невольно подумаешь, а не пыталась ли стихийное нечто подобраться к рыжеволосой чародейке, укравшей тот самый перстень? Толчки более не повторялись. По сути... Таковой был один, в самом начале очень мощный, но с затухающими кругами остаточных волн. Городские птицы, вездесущие голуби и дерзкие, наглые вороны были абсолютно спокойны и слетели на остатки разорённой провизии, пытаясь урвать кусочек. Птицы не встревожены, значит, опасаться нечего. Может и так. Но самым безопасным всё же оставалось открытое место, где ничем не могло придавить сверху при повторном толчке — Это понимали и Арно, и Роб. Последний быстро стянул себя тёплую накидку с капюшоном для того, чтобы укутать побледневшую и не подающую признаков активности чародейку, золотисто-рыжие волосы которой, освобождённые от улетевшего в трещину чепца, крупными локонами рассыпались по рукам Монфокона, осторожно растирающего молодой женщине виски. Когда мужчина взялся за шнуровку плотного стоячего воротника, чтобы расслабить его, а лучше расстегнуть полностью и облегчить Оливии дыхание, Роб вскинулся. «Эй, хорош лапать «Ну, тогда делай сам, коли к ней приставлен дурья башка», — сделанным равнодушием предложил Арно. «Может, даже знаешь, почему её так накрыло?» Шибко испугалась или успела удариться. Беспокойно шепнул парень, и чувствовалось, что с женскими недомоганиями он дело никогда не имел. Это для него куда страшнее и непонятнее, чем сломанный во время драки нос или последствия пьяной поножовщины в таверне. Вот там бы он живо управился. «Нужен лекарь. Фрей Оливия, вы живы или как?» Арно, подарив недалёкому вышибали, сразу рассчитывающему найти тут лекаря, не самый дружественный взгляд — прощупал биение артерии на нежной белой шее, слабенько, но есть, кожа тёплая, хоть и бледная, дыхание тоже более-менее. Ну и всё на этом. Оливия Гарретт находилась в каком-то состоянии то ли оглушения, то ли неестественного сна. Боль отпустила её, искажающее лицо грима сострадания исчезло, но сознание возвращаться не торопилось. В таком виде чародейка ещё более уязвима, чем обычно — Прекрасный шанс сделать дело. Кругом суматоха, беспорядок. Осталось только вырубить здоровяка роба хорошим ударом в челюсть. Парень полностью открыт слева, как по заказу. И готово. Забирай и увози красотку без всякого сонного артефакта. Нет. Одно дело организовать неразбериху самому, контролируя каждый момент похищения по чётко намеченному плану, и совсем другое стихийное решение, которое может выйти боком или чревато неудачей. К тому же ситуация благоприятствует тому, чтобы разговорить роба. Кажется, это будет нетрудно. «Пропустите, пропустите-ка!» — раздался голос специфического тембра, указывающего на принадлежность хозяйки к прекрасному полу гномьего народа. В минуту стихийного бедствия у любого здравомыслящего человека или гнома зреет вполне естественное желание найти своих — для получения помощи или оказания таковой. В подтверждение этого тезиса, через гомонящую и беспорядочно бурлящую толпу к троице близ раскуроченной беседки протолкалась гномка, молоденькая, круглощекая, румяная и, в городскую ярмарочную меру, со вкусом, нарядная, чьи каштанового цвета тугие кудри никак не хотели держаться под кокетливо сдвинутым на ухо собольим колпачком, украшенным брошью в виде еловых шишек. «Вот они, живые!» — радостно констатировала гномка и на ходу кинула в ворно чем-то наполненный полотняный мешочек из-под пряников. «Спиртяшка-перевязка нюхательной соли! Принесла! Разберётесь, поди мальчики!» «И это краля тоже!» «Разберёмся!» — заверил Монфакон благодаря кивком головы. «Вы кто будете, достопочтенная Фрей?» «Фро попрошу!» Нарядная гномка подбоченилась, с победоносным видом оглядывая двоих мужчин. Фуся, шмяк, бельпрыгал. Очевидно, это была жена владельца, уголка как дома, и такая же бойкая, как все носители фамилии, не собирающаяся терять присутствие духа даже в сложных обстоятельствах. Спасибо, фро, бельпрыгал. С супругом вашим всё в порядке? Да что ему сделается, фыркнула Фуся. Это вам, дылдом падать с высоты роста так себе удовольствие, а мы, мелкие и ловкие, на ногах стоим крепко. Супруг бинтует голову тому высокомерному старикашке, что зазвал вас, Фейрестре, на пироги в первые встречные. Старикашка там переживает за рыжую кралю. Смотрю, не зря. А ей по какому месту прилетела Все места у неё целы, вроде». С сомнением протянул Роб, в то время как наёмник раскупорил флакончик с остро пахнущей смесью, поднося к лицу Оливии. Только Фрей обмерла слегка. Фробель прыгал, подошла к делу с практичной гномьей смёткой. «Эх, ну тогда моя спиртяшка в тему будет, она на травах, сплошное здоровье. Накапайте в крышечку немного, чтоб не подавилось, и под язык. Только сами не выжрите всё, господа. И транспорт сюда не протиснется, выносите кралю на край площади, а там уж подъедут, раз так высокомерный старикашка попросил». Фуся подхватила широкий подол своей кроличьей шубки, да и запрыгала обратно по кочкам мокрого снега, уже и след простыл. Нюхательной соли себя оправдали только частично. Чародейка шевельнулась, глубоко вздыхая, на щёки постепенно возвращался румянец, но в себя она так и не пришла. А от капель травяной спиртяжки закашлялась, но тоже без перехода к бодрствованию. Монфокон легко поднял женщину, поплотнее заворачивая в накидку. Сам он начинал чувствовать какой-никакой холод — Всё-таки в одной рубахе и жилетке крутился около печей, но пока мёрз весьма умеренно, а куда-то к шмяку, разыскивая свой плащ, только время терять. Они с Робом переглянулись и, не сговариваясь, сделали по паре глотков из маленького кувшинчика с притёртой пробкой. Да, так получше. «Вчера, когда нас закидали снежками, вы ж были вдвоём? Ты её охраняешь, что ли? Ёлки-дралки, зачем поварихе охрана?» — спросил Арно совершенно незаинтересованным тоном, вдогонку здоровяку, прокладывающему путь сквозь суету ярмарки, где народ пытался собраться, восстановиться, порадоваться уцелевшему добру и друг другу и даже сосчитать убытки. — Работа! — прозвучала в ответ, как само собой разумеющееся. — Платят хорошо, а я хожу с Фрейгарет от двери до двери, как мне велено, ни шагу мимо. Не знаю, зачем оно надо. Мужики в лоси... «Уши прозвали бабьим подорожником, смеются, а что делать?» На вопрос, кто платит за услугу, чешущий в затылке роб не скрывал ответ. «Ну как, кто?» «Третий из семибаронщины, вроде бы. Таверна-то ему принадлежит, хотя командует персоналом фейер-мартин. Но ясно, откуда следуют распоряжения и денежные средства. Было дело, третий барон звал к себе в красном зале на гулянке с друзьями, да и спрашивал». Всё ли ладно при сопровождении поварихи до дому? А ещё этот с неудовольствием буркнул парень, выделяя интонацией упоминание о ком-то. Чёрный. Пугал пару раз. Если что не так, он с меня шкуру спустит и над камином в лосе растянет. Чёрный? Арно быстро заподозрил, что знает источник происхождения прозвища и не ошибся. Ни разу не видел, чтобы гномы якшались с чародеями, подтвердил догадку Роб. «Они ж от магии шарахаются, как дух штольни от воды. А падишь ты, и Фрейгарет при таверне, и этот чёрный хлыщ в маске при бароне Митвахе, что не день трётся». Ну, много повариха не наколдует. Монфакон с хорошо сыгранным сомнением хмыкнул, собираясь вернуть пару слов про Сильвер Вол на ногтях и перейти к следующему вопросу. Но тут его ждал сюрприз. «Да какой!» Хватило обмена несколькими фразами и беглого взгляда вышибало на ноготки правой руки чародейки. «Ногти у ней как ногти», — пожал плечами здоровяк, — «чего в них такого, не пойму». Это означало только одно — непостижимым, странным образом Роб не замечает серебряного покрытия на ногтях Оливии. А кто в таком случае ещё не видит напыление? На кого рассчитана иллюзия? На ближайшее окружение» а остальные издалека не заметят или не станут приглядываться. Что за игра вижу-не вижу? Ох, как интересно!» — поработал чёрный чародей, прикрывая пленённую Сильвербондами Фрейгарет от любопытных глаз. Кажется, придётся снова прибегнуть к услугам Питера, узнать, видит или не видит мальчик Сильверволл и только ли он. Между тем... Под приближающейся, чавкающей по снежной каше приглушённый цокот копыт стало ясно, что транспорт, который у кого-то просил Феер-Мартин, отправлен не только от его лица. Куда подевались трети бароны Фрейшни и Витхен из нарядных саней, запряжённых шестёркой пони, только вышнему было ведомо. Но сани вместе с гномом-возницей были отправлены за чародейкой и её охранником – Первый встречный спец по пирогам в пассажиры не планировался, да и места было мало на двоих мужчин, довольно могучей комплекции. Эх, досада. Монфакон бы не был против оказаться в домике Оливии, да и продолжить такое полезное знакомство с робом. Что ж, от знакомства парень не отказывается. Разхлебнули гном ей с вместе, а наставить на поездке точно не стоит, дабы не вызывать подозрений. Уж больно возниться пристально смотрел, когда Арно укладывал свою ношу под меховой полог в санях. Впрочем, гном оказался достаточно любезен, чтобы кинуть наёмнику какую-то попону, прикрыться. На, держи служивый. Не след светить голыми локтями, когда снег пошёл. Оставалось только поблагодарить, проводить взглядом сани куда-то сбежавшего Митваха и под крупными хлопьями снега вернуться в толпу к хлопотливым гномам, позаботившимся о фейре Мартини, покорно подставившим седую голову под бинты конкурента, покуда Фусибель прыгал, пересчитывала детишек с лоточками, быстро убеждаясь в здравии маленьких подручных, раздавая поощрительные ласковые шлепки подпопники и подзатыльники, щедро отсыпая обещанное вознаграждение, а после и остатки пирожков бесплатно всем желающим, предусмотрительно не забыв назвать место их выпечки. Сдаётся мне, это пари выиграл всё-таки уголок как дома и без моей помощи. Невольно улыбнулся Монфакон, отыскивая в куче вещей свой плащ и, без сожаления, снимая попону. Кажется, придётся найти случай её вернуть в домашнее хозяйство третьего барона. Пусть и через третьи руки несложно догадаться, чьи. Удивительно. Но никаких серьёзных разрушений во Фрейштаде так и не произошло, кроме каких-то мелочей, а кое-где даже и мелочи не проявились, ибо никаких подземных толчков жители отдельных кварталов даже не заметили. Не трясло там. Складывалось ощущение, что непонятная волна земной дрожи прокатилась от какой-то близкой к городу заброшенной шахты, принадлежащей лично семерым до края ярмарки на Весёлой площади, разродившись тремя проявлениями: вертикальным столбом огня из глубокого шурфа, трещиной в земле рядом со злополучной и развалиной до основания кухонной беседкой, да донеВесть откуда взявшимся зловещим гулом. Естественно, поползли логичные слухи, что в прилегающей к шурфу старой наклонной штольни хранились обильные запасы взрывчатого порошка. Такая правдоподобная версия пришла в голову многим. он как раз бахнул а что не это длинное, а вокруг штреки да орты прямо в глубине под городом вот и пошли отголоски взрыва гул тоже объяснимо газы какие вышли земля на манер живого существа могла вспучиться и затем облегчиться не держать же в себе а о приличиях у всякого свои понятия поскольку всю систему старинной горной выработки давным-давно выгребли подчастую там не камушка и сценных одни пустые породы что никто из старателей не пострадал, хвала сонму присветлых. Хотя если некий глупец-злоумышленник решился на подрыв порошка, то или разлетелся в труху, или сгорел в золу. А ежели уцелел, гад продуманный, так надо идти его отыскать и воздать по заслугам. Кстати, семеро, как всегда, щедры. Всё, что потрескалось, провалилось или рухнуло, бароны восстановят за свой счёт, раз причиной стала их шахта, тут никаких сомнений. Шустрые гномооценщики, продвигающие именно эту идею, сразу ринулись от имени Семи собирать сведения о затратах, не теряя времени. А то ведь народ во Фрейштаде ушлый, смекалистый, могут под шумок такого присчитать к убыткам, что только диву даёшься, как могли стать жертвами свежего землетрясения пяток-кур зажаренных и съеденных месяц назад. Мало того, к вечеру стало известно, что Семера устроит самое знатное зимнее гулянье прямо перед своей резиденцией, Свергенхаусом, через два дня. С непременными фейерверками, представлениями, угощениями и весельем через край. Этакая компенсация за пережитые обывателями минуты страха на ярмарке. Примечание автора от немецкого Свергенхаус Дом гномов. Ура си мирым ликовали любители развлечений, а приемщики старательской добычи даже накинули цену на сданное в день землетрясения золота и тоже по распоряжению хозяев вольного города. Ну как не любить и не хвалить Семиборонщину за такое? Манфакон вернулся в снулый байбак ближе к вечеру. После встряски и суеты, связанной с незавершённым состязанием пирогов и последствиями землетрясения, было принято самое лучшее решение, истинно и достойно мужское. Арно отправился в общественную купальню с обоими участниками пари, шмяком Бельпрыглом и высокомерным старикашкой, то бишь Ферром Мартином, сменившим часть своего высокомерия на умеренно дружеское расположение. Война войной, как говорится, но тут дело из ряда вон. Надо прийти в себя, смыть последствия неприятных впечатлений и усталость вместе с грязючкой в тёплом бассейне, а потом запить лёгким светлым элем, раз уж не получилось отведать пирогов. Охотнику за головами никак нельзя было отказываться от приглашения. Напротив, при подобной встрече враждующих конкурентов на нейтральной территории требовалось его присутствие. Должен же кто-то направлять беседу в нужное русло, избегая подозрительного факта попадания уксуса в лодочку из рюссельского лосося, если Фейер-Мартин решит поднять в разговоре эту тему. Монфакон успел перекинуться несколькими словами со Шмяком, вскользь рассказав про уксус, но подав истину подскрывающим подлинный вкус блюда соусом. Теперь Бель прыгал, был уверен, что и уксус из рук первого встречного... Естественное участие Питера мужчины не выдал бы ни в коем случае. Повод для близкого знакомства с симпатичной поварихой. «Ох, и затейниковый, Фейер Эстре!» — от души рассмеялся гном. «Людям вообще свойственно усложнять многое даже в отношениях». «А как вы очаровали свою Фусю, почтенный Биль прыгал?» «Легко». Шмяк потеребил кудрявую рыжую бороду, жмурясь от приятных воспоминаний. «Внимание, цветы, конфеты, домашние ковришки, которые она обожает, и дело в колпаке через недельку-другую. Чего тянуть-то?» Фэр Мартин, краем уха прислушивавшийся к откровениям гнома, вздохнул о нравах молодёжи. Мол, за своей будущей супругой он ухаживал год, обхаживал её строгих родителей, просил благословения и так далее. А тут гном ковришками неделю кормил милую и готова а провокатор-то тоже хорош, устроил уксусную интрижку». Старшина столового зала, как представитель строгой школы царедворцев, хоронящих традиции и присматривающих за их соблюдением при дворе, был щепетилен в вопросах обсуждения дам и их достоинств. А уж о недостатках предпочёл бы молчать. Но Монфакон смог разговорить и его мягко, без нажима, с почтением, которая свойственна в обращении воспитанного человека к старшим. Бывший цеременемейстер, польщённый вниманием аристократа, пусть и в статусе продающего меч наёмника, не обладал любопытством, позволяющим вмешиваться в дела хозяев и мало что мог сообщить о фрей Оливии, но с холодком в груди Арно понял, что Сильвервол на ногтях рыжеволосой чародейки невидим и для Фейра Мартина. Иными словами, Мартин ничего такого не подозревает, а о событиях в Сноделленде толком не слыхал. От интриг блистронов, высоких или пониже, старик устал и при дворе Уллериха. Захотелось чего-то попроще, а если уж за такое попроще предложили более высокие доходы, так сам вышний велел. «Манфред и морец», — осторожно сказал старшина, — «плоды одного куста, но разной спелости и вкуса». Гнилыми они не были и в ту пору, когда я их неплохо знал юношами, но... Старшему не помешало бы добавить души в слишком холодное сердце, а младшему — ума, в чересчур горячую голову. Я не готов обсуждать с вами королевских отпрысков, которые сами теперь правят, достопочтенный Фейер, хоть после сегодняшнего дня вы и не первый встречный. Теперь понимаю, что вы кого-то мне напоминаете, Фейер но вот кого? Арно мастерски повернул разговор вдалекую от воспоминаний о прошлом сторону, а то бы Ферр Мартин добрался до портретной галереи в архиве Королевского дворца в Айтхальде. Итог у банных посиделок всё же был. В виде условного мира между управителем Белого Лося и дерзким гномом из Кривопузатого переулка. До обоих дошло, что ниши обслуживания клиентов в тавернах довольно-таки разные, и отбивать хлеб друг у друга никто не будет. Ну а время профессиональной вражды ещё настанет, на будущий год, в битве за поварской барельеф лучшего заведения. В Снулом Байбаке Монфакон искал встречи с фрешнее Витхен. Предлог в виде возвращения Попона у него имелся, хоть и весьма хлипкий. Но синеглазая красавица не объявлялась. Вечернее представление было отменено — а воспитанницы Тильды в её отсутствии всегда тихо сидели по комнатам или собирались дружной стайкой выйти погулять, старше опекали младших, и никто никогда не вступал в разговоры с посторонними. про Прокараулив до позднего вечера напрасно, Арно остался ни с чем. Длинный и насыщенный день завершился. Монфакон, обдумывая его итоги, никак не мог заснуть. Ему казалось что во всех фактах, добытых ранее и свежих, есть нечто ускользающее от понимания. Но как только фея Дремоты опустила таки свои нежные пальчики на веки мужчины, милостиво позволяя отойти ко сну, как первое же сновидение смешалось с явью в странных пропорциях, пробуждая игру воображения в том же духе «вижу-не вижу». В углу комнаты где помещалась небольшая цилиндрическая печь-жаровня, которую слуги протапливали перед возвращением жильца гостиницы на ночь, медленно разгорался багровый сполох. Источником послужила щель в заслонке жаровни. Угли за ней уже погасли, отдав тепло, и никакая сила не могла вновь заставить их возродиться, но, тем не менее, это случилось. Угли вспыхнули снова, да неприятным ровным жаром, а каким-то зловещим, негреющим, неестественного цвета пламенем. Монфакон почувствовал странный резкий запах, а следом приоткрыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть это. Солнце летел мигом. Заслонка распахнулась, выдавливая из полости жаровни огненный пузырь неправильной формы, в мгновение ока принявшие очертания фигуры — ростом более соответствующий гному, но с пропорциями тела, близкими к человеческим. От фигуры исходил жар, но сделавшее шаг вперёд существо не оставило на досках пола ни единого обугленного следа, как будто представляло собой морок, а не тело из плоти и крови. Очертания стали явственнее, и замерзший на месте от невиданного зрелища Арно разглядел маленького человечка, с ног до головы, как бы поросшего рваными языками пламени, оставлявшими нетронутым лишь юное лицо, гладкое, без единой морщинки, несомненно, принадлежащее мужчине, этакое хитрое, с глумливо-злобным выражением торжества. Существо крутанулось и подпрыгнуло на месте, вытягивая в сторону Монфакона длинный, корявый, указательный перст правой ручонки — А следом раздался голос, какой-то старческий, скрипучий, дребезжащий, согласующийся с молодым лицом только в зашкаливающей злобе. — Ты, человечишка, мешаешь, трогал мою невесту, носил на руках. Думаешь, тебе оно лучше сгодится, а? Она не твоя, человечишка. «Я выколю тебе глаза огнём, чтоб вскипели и лопнули, как скорлупа варёных яиц!» Чувствуя, как между лопатками стекает непрошенная струйка холодного пота, Арно справился с оцепенением, нашёл в себе силы вскочить, хватая первое, что попало под руки. В правую — обнажённый кинжал, с которым неизменно засыпал под подушкой или головой в любых условиях. В левую — кувшин с водой — предусмотрительно оставляемой обслугой в изголовье кровати. А вдруг у постояльца во рту пересохнет после выпитого на ночь Эля, а? Применение в воде нашлось куда быстрее, чем клинку. мунфакона окатил из кувшина невежливого ночного гостя. вшёл вон, нечисть, чтоб тебя...» Вопреки ожиданиям, визжащее и брызжащее огненной слюной существо не превратилось в шипящее облако пара и не исчезло, продолжая приплясывать и тянуться к Монфакону корявым пальцем, норовя достать до лица. человечишка что ты мне сделаешь? Нет у тебя силы, смертный!» Сверкнул клинок в крепкой руке, выброшенный вперёд. Длинный кинжал провалился в лохмотье холодного пламени, скрывающее тщедушное тельце существа. Монфакон стиснул зубы, потому что всё-таки обжёг кисть в полыхающем мутре нечисти. К сожалению, ущерба огненному человечку тычок кинжалом не нанёс, но смятение-таки Арно добился. «А-а-а!» заверещал человечек. «Так ты из этих! Нет больше хозяев! Нет, нет! Не дамся и её не отдам, чтоб тебе пусто было!» Он завертелся волчком, теряя форму, и стремительно втягиваясь под распахнутую заслонку печки жаровни, а после и захлопывая ту за собой как можно плотнее. Что это такое? Пошатнувшись от отпускающего напряжения, вызванного столь необычным противостоянием, мужчина выхлебал одним глотком остаток воды из кувшина, стараясь смыть из горла остатки сернистого запаха, который пришлось вдыхать в присутствии ночного гостя». Арно Монфакон бросил взгляд на вздувающийся на тыльной стороне кисти валдырь ожога. Пустое. Огненная мерзость явно говорила об Оливии Гарретт. Других женщин-наемнику на руках в ближайшее время держать не приходилось. Первой мыслью было бежать туда, к домику поварихи, высадить дверь, наплевав на зеленых змей, опутавших углы изнутри если эта нечисть явится туда. Быстрее будет верхом, надо только оседлать жеребца в конюшне. Монфакон так и сделал бы. Ещё не доведя раздумья до конца, он схватился за штаны и сапоги, но на него вдруг навалилось чувство необоримой усталости, парализуя каждую жилку тела, расслабляя, не давая ступить и шагу. Ноги подогнулись сами, и Арно рухнул на постель, как подкошенный. Через мгновение он уже крепко, без снов, спал.